Глава 60. Легуен ответил после первого же гудка. "На сегодня всё", сообщил Камиль. "Что у вас? А ты сейчас где?" Легуен замялся, это означало женщину. Это означало, что Легуен влюбился. Иначе женщина меня спала, это не в его стиле. "А следовательно, Жан, я тебя уже предупредил, я больше не буду у тебя свидетелем. Ни в коем случае, ни за что. Я знаю, Камиль, не волнуйся, я устаю.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 Была ночь. 3:00 утра. Это было сильнее его, и в этот раз он не стал сопротивляться. Пять ударов, и ни одним больше. Соседи прекрасно относились к Камилю, но всё-таки доставать молоток и стучать им в 3:00 утра. Первый удар застал их врасплох. Второй разбудил трётю задачу. Четвёртый разозлил. Пятый заставил в ответ постучать в стену кулаком.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 Душечка вскоре запрыгнул на кровать и улеглась рядом. Но заснуть так и не удалось. Остаток ночи он провёл на диване в гостиной, прямо напротив автопортрета матери. Вопрос о Саре стал, конечно, нелёгким испытанием, но это было ещё не всё. Нечто зародившееся в его душе той ночью, в бывшей мастерской матери, в Монфоре, а после захлестнувшее его полностью, когда он увидел в номере отеля безжизненное тело Алекс Приво Теперь ясно предстало перед ним. Это дело позволило ему избавиться от чувства вины за смерть Иран и покончить с долгами в отношениях с матерью. Образ Алекс, маленькой некрасивой девочки, не давал ему покоя, вызывал слёзы на глазах. Её неуверенный детский почерк, её жалкие безделушки, вся её история разрывали ему сердце. При этом в глубине души он осознавал, что он такой же, как все остальные персонажи в её жизни.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 Ронат нарисовал ему почти извиняющийся взгляд, словно говоря: "Я человек подневольный, делаю, что велено". Вассер подписывал всё, что от него требовалось, признавал всё, чего от него хотели. "У вас нет против меня ничего, ровным счётом ничего", повторял он. В таком случае, отозвался Луис, сменивший коллегу: "Вам нечего опасаться, месье Вассер". Время тянулось медленно, но всё же часы проходили один за другим. Вассер видел в этом Доброе предзаменование. В последний раз его вызывали, чтобы выяснить даты его встреч со Стефаном Мысяком в ходе его служебных поездок. Делать вам нечего, прокомментировал Вассер, подписывая протокол. Он посмотрел на настенные часы, и ему нечего ему предъявить. У него уже отрасла щетина, он не брился, разве что умылся на скорую руку. И в основу вызвали на допрос. Теперь настала очередь Камиля.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 Зазвонил телефон. Арман встал, подошёл к нему, снял трубку, сказал: "Алло, я вас слушаю". В следующую минуту поблагодарил собеседника и снова положил трубку на место. После чего Камель, так и не оторвавший взгляд от Вассера, за это время просто сказал: "Судья только что удовлетворил нашу просьбу о продлении задержания ещё на 24 часа". Месье вас, сэр. Эй, я хочу его увидеть, этого судью. Увы, миссис Вассертрижда, увы, судья Видар, к сожалению, он не сможет встретиться с вами. Он слишком загружен работой. Нам с вами придётся посотрудничать ещё какое-то время. Надеюсь, вы не слишком огорчены. Вассер привеличенно резко покачал головой, разумеется, он был в бешенстве. Презрительно фыркнув, он спросил: "Ну а потом что? Я не знаю, что вы сказали судье, чтобы он разрешил продлить заключение?" Не знаю, какую ложь вы изобрели, но всё равно, не сегодня, так ещё через сутки вам придётся меня освободить. Вы, хмм, он помолчал, подыскивая слово и наконец договорил. Жалки. Его снова привели на допрос. Однако его почти ни о чём не спрашивали. Камель решил, что для его изматывания это будет самая подходящая тактика. Минимум внимания. Эффект очевиден.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 Кэмил больше не раздумывал. Он должен поблагодарить Луи. Без всяких предисловий он так и сказал. Спасибо, Луи. Но всё-таки нужно добавить что-то ещё. Это и тут он усёкся. По искреннему недоумению на лице Луи, он в один миг понял свою ошибку. К этой истории с картиной тот не имел никакого отношения. Спасибо за что? Спросил он.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 Вон смысл возрождения, хотя, конечно, я попрежнему не самый приятный вообще не тип. Присутствие этого загадочного человека, которого он знал так хорошо, и о котором по сути ничего не знал, неожиданно взволновало его, пожалуй, даже сильнее, чем подаренная картина. Воссоро снова привели на допрос, выяснять очередные детали. Камиль поднялся в кабинет Легуэна. Куртка постучала в ошёл. На лице Камесар читалось, что он приготовился услышать плохую новость. Камиль тут же успокаивающим жестом скинул верх о беладоне. Давай понять, что всё в порядке. Они поговорили о ходе допросов. Камиль уже сделал всё, что нужно. Теперь оставалось только ждать. Потом Камиль упомянул о продаже материнских картин. Сколько? Ошамлённая переспросила Легоян, услышав сумму. Камиль повторил. Эта сумма оказалась, ему, ещё более абстрактной. Легоян скурчил восхищённую гримасу. О автопортрете матери Камиль не стал упоминать, немного поразмыслив, он догадался, кто его прислал. Он вспомнил о друге матери, который организовал аукцион. Должно быть, тот получил свой небольшой профит и решил благодарить Камиля, подарив ему одну из картин. Вот так абсолютно заурядно всё разъяснилось, но именно поэтому Камиль чувствовал облегчение. Он сделал звонок, оставил сообщение и вернулся в свой кабинет. Шли часы. Он всё решил заранее. И так в 7:00 вечера. Наконец, этот момент наступил. Было ровно 7. Васер вошёл в кабинет, сел. Его взгляд сразу же невольно обратился на настенные часы, а он выглядел очень уставшим. Он почти не спал за последние 48 часов. Сейчас это стало особенно Заметно